Постоянный партнер Анисимова в шахматах спросил его. «Александр Леонидович, кому поручить доклад к сороковой годовщине?» «Фу ты, ну ты! До годовщины же еще больше месяца. Никому не поручай. Успею вернуться и сам сделаю». Державшийся вблизи больного Соловьев легко подтвердил. «Конечно, никому не поручайте». «Ну, он-то знал». Никогда больше Анисимов сюда не возвратится. В Копенгагене предстояла пересадка на советский самолет. Оставив Анисимова в покойном кресле у стеклянной стены огромного помещения для транзитных пассажиров, врачи Елена Антонна прохаживались по дорожкам аэродрома. Она спросила, если все подтвердится, сколько он еще проживет? Кто знает, Елена Антоновна, неизвестно, как будет бороться организм. Несколько месяцев, полгода. В Москве на аэродроме Внукова приземлились вечером. Восемь месяцев назад Анисимова отсюда провожали товарищи, шли будто колонной по забетонированному полю. Теперь же никто из них, его бывших сподвижников, сотрудников, не приехал его встретить. К трапу, По ступенькам которого не спеша сходил Анисимов, подкатила санитарная машина. Появились носилки. Об этом позаботилось лечебное управление Совета Министров. Там, очевидно, предполагали, что Анисимов сам уже не передвигается. Он с усмешкой отстранил санитаров, но предвестие, несомненно, было плохим. Тоскливое знакомое предчувствие опять засосало Анисимова. К нему подбежал сын, На миг приостановился, пытливо заглянул в глаза отца в его изжелто-бледное с сероватым оттенком лицо. Андрюш поразился, каким маленьким, словно был сохшим стало оно. Это родное лицо, а нос совсем кослявый, восковой. Более не разглядывая мальчик прильнул к груди отца. Взволнованный Нисимов провел рукой по лбу, по мягким волосам Андрейки приник к ним губами. Снова выпрямившись, Александр Леонидович увидел рослую, мужеподобную, Антонину Ивановну своего давнего лечащего врача. Она его встречала по обязанностям службы. Анисимов пожал ей руку, хотел пошутить насчет санитарной машины и носилок, но шутка не подвертывалась, и он, усмехнувшись, сказал, «Вот, Антонина Ивановна, я не курю». На другой же день после приезда Анисимов лег в больницу, который давно еще в качестве министра был прикреплен. Ему предоставили палату, носившую несколько странное название «Полулюкс». Такого рода полулюкс вмещал кабинет и спальню, балкон, ванную комнату, прихожую с выходом прямо на лестницу, усыпанную ковровой дорожкой. В этом светлом просторном обиталище Многое пришлось Александру Леонидовичу не по нраву. Мягкие кресла, ковры, дорогие статуэтки, тяжелые позолоченные рамы, развешанных по стенам картин. Какому-то умнику вздумалось поставить здесь и зеркальный шкаф. Только этого больным еще и не хватало любоваться собой в зеркале. Впрочем, пока что тут зеркало не было ненужным. Нисимов мог в этой отражающей поверхности видеть, как он со дня на день поправляется, Это как будто подтверждало тот же успокоительный диагноз, объявленный Анисимову и в больнице. Вяло протекающее, длительное воспаление легких, или, выражаясь языком медицины, затянувшаяся пневмония. Так или иначе, в этой излишне обширной, излишне роскошной, на его взгляд, больничной палате, он ощутимо пополнел, чему, думается, способствовал и отказ от курения. Палость щек перестала быть пугающей. По утрам он нередко чувствовал себя бодрым. Боли в позвоночнике, которые раньше еще не были мучительными, теперь и вовсе редко давали себя знать. Пошли на убыль. Сын натащил ему книг. Затем Анисимов с разрешения врача затребовал из МИДа всяческие дела, которые имели отношение к его дипломатической службе. По завтракам он надевал пиджачную пару, вешал больничное облачение в шкаф, усаживался за письменный стол, очищенный, разумеется, от статуэток и прочих дорогих украшений, вооружался очками,